Глава 53. Чтобы не думать о плохом, полностью погружаюсь в учебу и работу. Готовлюсь к экзаменам как одержимая, потому что не могу разочаровать Игоря, придать его веру в меня. А он верит, что я сдам экзамены на отлично и поступлю в лучший вуз. У меня не всё получается, так что приходится помимо курсов ещё и ходить к репетиторам. Всё же за год после школы я многое забыла. Особенно не даются те предметы, которые и раньше были нелюбимыми. Иногда кажется, что я поставила слишком высокую планку и не смогу её перепрыгнуть. В такие моменты накатывает тоска. Хочется всё бросить и признать, что я неудачница. Но один ободряющий взгляд Игоря, его тёплый поцелуй, надёжные объятия и в меня словно вливаются новые силы. Я с тройным рвением хватаюсь за учёбу. Запрещаю себе думать о будущем. Плохое оно будет или хорошее, это не важно. Главное то, что происходит сейчас. В выходной корплю над учебниками. Отрываюсь только, чтобы приготовить Нине обед. Она умничка, всё понимает и не дёргает меня по пустякам. Уже завела себе подруг во дворе и гуляет с ними на детской площадке. Ну всё, я пошла. Оставив пустую тарелку, она соскакивает со стула. Телефон не забудь. Напоминаю на всякий случай. И чтоб со двора никуда, поняла? Ага. Мы на лавочке будем. Сестра убегает, а я собираю посуду и несу в раковину. На столе звонит мой телефон. Судя по номеру, это Ольга. Неужели в ресторане что-то случилось? Просто так она бы звонить не стала. Карина, у нас на 8 марта запланирован корпоратив. Ты очень нужна. У меня восьмого выходной. Просматриваю календарь. Вот поэтому я тебе и звоню. У нас мало людей, нужны свободные руки. Может, попросите кого-то другого? Я правда не могу. Прикусываю губу. В принципе, могу, но корпоративы всегда мероприятия не из лёгких, и моральные, и физические. Правда, на корпоративах можно хорошо подзаработать. Только проблема в том, что у меня тогда будет 8 смен подряд. Уже всех, кого могли, обзвонили. Всё равно не хватает. Прошу, выручай. Я тебе выходной переставлю, поменяю с кем-нибудь, хоть на следующий день, хоть перед корпоративом. К тому же Климшин сказал, что может уволить тех, кто откажется. Я вздыхаю. Понимаю, что Ольга права. Климшин тот ещё самодур. Уволит и не почешется. Или сделает так, что сама убежишь и зарплату забрать не захочешь. так что придётся соглашаться. Я пока не готова лишиться работы. К тому же мне и так постоянно идут на уступки. Когда Нина болела, я работала в среднюю смену, а сейчас в вечернюю, чтобы удобнее было с утра заниматься и ходить к репетиторам. Да и Ольга не раз помогала. Будет некрасиво отказать ей сейчас. Хорошо. Соглашаюсь. Я выйду. Отлично, спасибо. Облегчённо вздыхает она и кладёт трубку. Я возвращаюсь к учебникам. А вечером мы с Ниной идём в торговый центр рядом с домом. Там на верхнем этаже есть фуд-корт и детская зона. Пока сестрёнка с восторгом прыгает на батуте, я заказываю нам пиццу и два молочных коктейля. Конечно, дома было бы дешевле поесть, но в выходной можно себя побаловать. Расположившись на диванчике, смотрю по сторонам. Давно мы с Игорем никуда не ходили. Я уже и забыла, когда у него был выходной. Официант приносит заказ. Следом подбегает запахавшаяся сестрёнка. Я вижу, что ей здесь нравится. Она вообще повеселела за последнее время. И невольно думаю, что мать нас ни разу по таким местам не водила. По крайней мере, я такого не помню. Сердце колет при мысли о матери. Вспоминать о ней больно. Ведь несмотря на всё случившиеся, она всё ещё моя мать. И я всё ещё её не простила. Ну ничего, у меня теперь своя семья. Я и Нина, и Игорь. Да, сейчас у него нет на нас времени, но так же будет не вечно. Карина, смотри, вон моя одноклассница. Нина ёрзает на сиденье, отвлекая меня от мыслей. Можно я к ней пойду? А ты наелась? Смотрю на последний кусочек пиццы, сиротливо лежащий на блюде. Ага. Ну можно. Иди. Время ещё детское. Всего 7 часов. Можно немного здесь задержаться. Но одной сидеть за столиком здесь скучно. Так что я открываю скачанный на телефоне учебник и погружаюсь в чтение. Отравиет звонок. Игорь. Губы сами собой улыбаются, а в груди становится тепло. Так всегда, когда я слышу его голос. Привет. Не могу скрыть своей радости. Привет. Я тебе карточку пополнил. Купи красивое платье. Говорит Игорь без предисловий. Сердце ускоряет биение. Зачем? спрашиваю немного взволнована. Хочу, чтобы ты пошла со мной на корпоратив. Отметим 8 марта. Пульс зашкаливает до самых высоких частот. Игорь приглашает меня пойти с ним как его пару. Блин. Хочется надавать себе пощёчин. Вот я дура. Уже согласилась восьмого работать. Я не могу. Нервно кручу трубочку в коктейле. Работаю в праздник. Виснет пауза. От возникшего напряжения у меня мурашки ползут по спине. В смысле, работаешь? Переспрашивает Игорь недоверчивым тоном. Ты же говорила, что у тебя выходной. Ну да, говорила. А ты сказал, что занят. И вот. Меня сегодня попросили выйти. В Элизиуме тоже 8 будет корпоратив. Карина. Он почти рычит в трубку. Это и есть тот корпоратив, на который я тебя приглашаю. Резким движением отодвигает трубку от уха. Потрясённо смотрю на экран. Потом осторожно прошу. Повтори. Ты слышала? Это тот корпоратив, о котором я говорил. Ты должна пойти со мной и не преслуживать мне за столиком. Но я откажись. Позвони админу и скажи, что не сможешь выйти. Или давай я сам Клиншину сейчас позвоню. Нет. Успеваю крикнуть, пока он не бросил трубку, и быстро шепчу, заметив, что за соседними столиками на меня начинают оглядываться. Не надо никому звонить. Я не хочу подставлять Ольгу и коллектив. К тому же, за корпоративы и праздники дают двойной оклад. Так дело в деньгах. Он начинает раздражаться, и это слышно по голосу. Я тебе мало даю? Зачем тебе деньги, ты их не тратишь? Конечно, не трачу. Соплю в трубку. Я коплю на будущее. А у самой в ушах сердце бьётся. Он меня пригласил. Пригласил. Карина, прекрати, мы уже говорили об этом. Просто откажись от смены и купи платье, всё. Нет, не всё. Во мне внезапно просыпается упрямство. А что ещё? Если откажусь, меня уволят. Это проблема? Я могу тебя обеспечить. Сжимаю телефон до хруста. Не можешь. Шипчу через силу. Ты скоро уедешь. Карина. то он становится усталым. Но я продолжаю. Ещё и Ольга получит, а я не могу с ней так поступить. Ей нужна эта работа, прости. Игорь тяжело выдыхает. «Значит, не пойдёшь?» спрашивает Угрюма. «Не хочешь провести со мной этот день?» «Хочу!» Тут же отвечаю я. «Но не пойду. К тому же мы там будем не одни». Как ты меня представишь своим сотрудникам и партнёрам? Здравствуйте, это Карина, она здесь работает официанткой. Губы кривятся в ороничной усмешке. Так вот, что ты думаешь? Да. Я к такому не готова. Лучше после корпоратива побудем вдвоём. И снова пауза. Тяжёлая, душная. Не получится. Сердце неприятно сжимается. Почему? Я буду занят. Кусаю губы. Хочу изменить решение, но перед глазами всплывает та безобразная сцена в кабинете Климшина, когда он давил на Ольгу. И тот момент, когда её увезли в больницу после очередного скандала с ним. Нет, не могу подставить её. Она всегда приходила мне на помощь, вопреки собственной выгоде. Я слишком многим ей обязана, чтобы сейчас об этом забыть. Понятно. говорю севшим голосом Ну, значит, потом увидимся. Потом я уезжаю. Но ты же вернёшься. Ты же сам сказал, что всего на 2 недели. Вот приедешь и вместе сходим куда-то. Ясно. Его ответ холодный и краткий. А у меня внезапно горло сжимается, будто в этот момент случилось что-то плохое, а я не могу понять что. Игорь. Ладно, хорошего вечера. Он перебивает, словно не слыша. И тебе. Сразу сникаю. Буду ждать дома. Не жди, ложись спать. Я приду поздно. Мне нужно с Алисой поговорить. И кладёт трубку, прежде чем я успеваю что-то сказать. Да, конечно, отвечаю уже гудкам. А у самой на душе неспокойно. Неужели Игорь обиделся из-за моего отказа? Нет, ерунда. Он взрослый мужчина, у него бизнес на первом месте. Он меня поймёт. Всё же не могу отделаться от сосущего чувства. Этот разговор что-то изменил в наших отношениях, и кажется, не в лучшую сторону.